Рассказ о шестом путешествии. «Знайте, о, братья, любимые друзья, сказал он, что вернувшись из пятого путешествия, я забыл обо всем, что испытал, радуясь, веселясь, развлекаясь и наслаждаясь, и жил в крайнем счастье и радости. И я продолжал жить таким образом. И вот в один из дней. Я сидел очень довольный, радостный и веселый, и вдруг прошла мимо меня толпа купцов, на которых были видны следы путешествия. И вспомнил я тогда день возвращения из путешествия, и мою радость при встрече с родными, друзьями и любимыми, и радость при вступлении в мою страну, и захотелось мне попутешествовать. И, поторговать. «И я решил отправиться в путешествие и купил себе прекрасных и роскошных товаров, пригодных для моря, и, погрузив свои тюки, выехал из Багдада в город Басру, и я увидел большой корабль, на котором были купцы и вельможи с прекрасными товарами, и сложил свои тюки вместе с их товарами на этот корабль, и мы — благополучно выехали из города Басры. «И мы путешествовали из места в место, из города в город», — говорил Синдбат. «И продавали, и покупали, и смотрели на чужие страны, и счастье в путешествии благоприятствовало нам, и мы добывали себе средства к жизни». «И однажды мы ехали, и вдруг капитан корабля стал вопить и кричать». И сбросил себя челму, и принялся бить себя по лицу, и выщипал себе бороду, и упал в трюм корабля от сильного горя и огорчения. И вокруг него собрались все купцы и путники, и спросили его, «О, капитан, в чем дело?» И он ответил им, «Знайте, о люди, что наш корабль сбился с пути, и мы вышли из моря, в котором были...» и вошли в море, где мы не знаем дороги. И если Аллах не пошлет нам чего-нибудь, что нас освободит из этого моря, мы все погибнем. Молитесь же Аллаху Великому, чтобы он освободил нас от этой беды». Потом капитан поднялся на ноги и влез на мачту и хотел распустить паруса, и ветер усилился и повернул корабль кормой вперед, и руль сломался близ высокой горы. И капитан спустился с мачты и воскликнул. «Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха высокого великого, и никто не может отразить предопределенное. Клянусь Аллахом, мы впали в великую беду, и не осталось для нас спасения и вызволения». И все путники стали себя оплакивать и прощаться друг с другом, так как их жизнь окончилась, и надежды их прекратились. И корабль свернул к этой горе и разбился, и доски его разбросало, и все, что было на корабле, потонуло, а купцы упали в море, и некоторые из них утонули, а другие схватились за гору и вышли на нее. «И я был в числе тех, кто вышел на гору, и я увидел, что она находится на большом острове, близ которого много разбитых кораблей, и на острове у берега моря много всяких богатств, выброшенных морем с разбившихся кораблей, ехавшие на которых потонули». И было там много вещей и имущества, выброшенного морем на берег острова и ошеломлявшего ум и рассудок».